Глава 29, в которой рассказывается о забавной уловке и хитрости, предпринятых с целью освободить влюбленного нашего рыцаря от столь суровой эпитемии, наложенной им на себя. «Вот, сеньоры, правдивая история моей трагедии. Смотрите и судите теперь, имели ли вздохи, достигшие до вашего слуха, слова» которым вы внимали слезы, что лились из моих глаз, достаточную причину проявиться еще в большем изобилии. Вникнув в свойство моего несчастья, вы увидите, что всякое утешение бесполезно, так как помочь моему горю немыслимо. Прошу вас только об одном, и вы это легко можете и должны сделать — Посоветуйте, где мне проводить жизнь так, чтобы не лишиться ее от страха и опасения быть найденной теми, которые меня ищут, хотя я и знаю. Великая любовь, питаемая ко мне моими родителями, мне порукой того, что они приняли бы меня как нельзя лучше. Но как ужасен стыд, овладевающий мною при одной мысли, явиться перед ними не такой, как они предполагают» что я скорее предпочла быть изгнанной с их глаз навсегда, чем смотреть им в лицо, думая, что мое лицо покажется им чуждым той скромности, которую они были вправе ожидать от меня. Сказав это, Доротея замолчала, и ее лицо залилось краской, ясно обнаруживающей боль и стыд ее души. Ослушавшие ее рассказ почувствовали, что их души наполнились в равной мере состраданием к ней и удивлением перед ее несчастьем. И как раз в то время, как священник хотел сказать ей несколько слов утешения и дать добрый совет, Корденио предупредил его, говоря. — Как, сеньора, значит, это ты, прекрасная Доротея, единственная дочь богатого Кленардо? Доротея... Изумилась, услыхав имя своего отца и видя, до чего невзрачен тот, кто произнес его, потому что Корденио, как уже говорилось, был весьма плохо одет, она сказала, «А кто же вы, брат, что знаете имя моего отца? Ведь я до сих пор, насколько мне помнится, рассказывая вам о моем несчастье, ни разу не упомянула имени моего отца». «Я, сеньора», — ответил Карденю, Тот несчастный, которого, судя по вашему рассказу, Люсинда объявила своим мужем. «Я, злополучный Корденио, и низкое поведение того, кто и вас поставил в теперешнее ваше положение, довело меня до состояния, в каком вы меня видите, оборванного» нагого, лишенного всякой человеческой помощи и, что еще хуже, лишенного разума, потому что я обладаю им только в те короткие промежутки, когда небо угодно даровать их мне. Я тот Доротея, который присутствовал при наглом вероломстве Дона Фернанда и ожидал, пока не услышал, как Люсинда произнесла свое «да», выражая им согласие сделаться женой Дона Фернанда». Я тот, который не имел мужества остаться и посмотреть, чем кончится ее обморок и какое произведет действие записка, найденная у нее на груди, так как душа моя не имела сил вынести сразу столько несчастья. Итак, я, потеряв терпение, покинул дом, оставил письмо моему хозяину с просьбой передать его в руки Люсинды и бежал в эти пустынные дикие места с намерением покончить здесь счеты с жизнью, которую я с той минуты возненавидел как смертельного врага. Но судьбе не было угодно отнять ее у меня. Она удовольствовалась тем, что отняла у меня разум, быть может, с целью, Приберечь меня для счастья встретиться с вами, потому что если все, что вы сейчас рассказали, истинно, а я не сомневаюсь в том, возможно, что небо еще готовит для обоих нас лучший выход, чем мы думали из наших страданий, так как, предположив, что Люсинда не может выйти замуж за Дона Фернандо, потому что она моя, о чем она во всеуслышании объявила, а Дон Фернандо не может жениться на ней, так как он ваш». Мы вполне можем надеяться, что небеса вернут нам наше, потому что оно еще существует, никем не присвоено и не уничтожено. А так как мы обладаем этим утешением, порожденным никакой нибудь отдаленной надеждой и основанным не на пустых мечтах, то, умоляю вас, сеньора, придите в чистых ваших мыслях к другому решению, как и я с своей стороны намерен это сделать, сообразуя его с ожидающей нас лучшей участью. Клянусь вам честью рыцаря и христианина, я не покину вас до тех пор, пока не увижу вас с женой Дона Фернанда, и если я не сумею этого достигнуть убеждениями, заставив его... Сознать свой долг перед вами, я прибегну к праву, которое мне дает мое звание рыцаря и вызову его на поединок, потребовав у него ответа за оскорбления, нанесенные вам, забыв об оскорблениях, нанесенных мне, мщение за которое предоставляю небу, чтобы на земле стать на защиту вашего дела». Доротея была поражена удивлением, слушая речь Кардению и не зная, как лучше благодарить его за великодушное предложение. Хотела уже наклониться к его ногам и поцеловать их, но Кардению этого не допустил. Лесенсиад ответил за обоих. Он одобрил благородное решение Кардению и в особенности просил, советовал и убеждал их вместе с ним ехать в его село, где они могут запастись нужными им вещами» и там они примут меры к отысканию Дону Фернандо или к возвращению Доротеи к ее родителям или вообще сделают то, что им покажется наиболее подходящим. Карденью и Доротея поблагодарили священника и приняли предложение добрых его услуг. Цирюльник, все время сидевший молча и в недоумении, тоже выступил теперь с небольшой речью и с не менее любезным, чем священник, предложением служить им. В чем только может. Вместе с тем он вкратце сообщил им причину, приведшую обоих их сюда, и рассказал о странном помешательстве Дон Кихота и о том, что они поджидают здесь его оруженосца, который отправился разыскивать его. Корденьо вспомнил, как сквозь сон свою ссору с Дон Кихотом и передал им о ней, но не мог сказать, что было причиной их спора. В это время они услышали крик и поняли, что это Санчо Панса, который, не найдя их на том месте, где он их оставил, стал во все горло звать их. Они пошли ему навстречу и спросили о Дон Кихоте, а он ответил, что застал его полуногим в одной рубахе из худалого, желтого, полумертвого от голода и вздыхающего по своей сеньоре Дульсинеи. Но хотя Санчо и сообщил рыцарю, что она приказывает ему покинуть эти места и явиться к ней в Табоса, где ждет его, Дон Кихот ответил, что решил не являться перед ее красотой до тех пор, пока не совершит подвигов, которые сделают его достойным ее благосклонности. — Если же это будет продолжаться таким образом, — господину его, — добавил Санчо, — грозит опасность не только не сделаться императором, каким он обязан быть, но даже и архиепископом, что уже самое меньшее, чем он мог быть. Итак, пусть они обсудят, что им предпринять, чтобы удалить его из той местности. Лесенсиад... Успокоил Санчо, говоря, что они непременно извлекут Дон Кихота оттуда, хотя бы и против его воли, и затем рассказал Карденью и Доротее, какое средство они придумали, чтобы излечить Дон Кихота, или же, по крайней мере, чтобы увезти его домой. На это Доротея ответила, что она лучше цирюльника изобразит ищущую защиты девушку, тем более, что у нее при себе есть платье, в котором все у нее, как нельзя более, выйдет естественно. Пусть только представят ей, и она разыграет свою роль как следует, тем более, что она прочла множество рыцарских книг и хорошо знакома с языком, каким говорят угнетенные девушки, обращаясь с просьбой о защите к странствующим рыцарям. — В таком случае нам ничего больше не остается, как тотчас же приступить к делу, — сказал священник, — И без сомнения счастливая судьба благоприятствует мне, потому что вам, сеньоры, она столь неожиданно открывает дверь для вашего спасения, а нам облегчила нашу задачу через ваше посредство. Доротея тотчас же достала из своего узла целый костюм из тонкой и богатой шерстяной материи, а также коротенькую накидку из другой красивой зеленой ткани, и вынув из небольшого ящичка, жерелья и другие драгоценности, быстро вырядилась так, что имела теперь вид знатной богатой дамы. Она сказала, что взяла все это и еще кое-что из дому, на случай, если бы оно ей понадобилось, но такого случая не представилось до сих пор. Все были очарованы ее необычайной грацией, изяществом, красотой, и сочли Дона Фернандо за человека с весьма плохим вкусом, так как он мог отвергнуть столь восхитительную особу. Но больше всех изумлялся Санчо Панса, которому и совершенно основательно казалось, что он никогда в жизни не видел такого прелестного создания. Поэтому он с величайшую поспешностью просил священника сказать ему, кто эта прекрасная сеньора и что ей нужно в этих пустынных местах.